Глава одиннадцатая. Странные травки. Хранить бандитов не стали. Все равно могилы бы разрыли трупоеды, да и времени на это банально не было. Просто скинули тела в пересохший колодец. Так, по крайней мере, выстанный на их поиски патруль не сразу поймет, что тут произошло. А если еще и дождик пойдет, замыв следы крови, то, быть может, их и вовсе не найдут. Пропали в лесах, попав в лапы волков или других хищников. Когда мы чуть отъехали от деревни, Вернон слез с повозки и отлучился в лес. Поначалу я подумал, что пошел парень по малой нужде, но спустя пять минут он вернулся, ведя за собой четверых жеребцов, связанных в одну сцепку. Пятый убежал пожаловался он, привязывая конец веревки к повозке. А бегать за ним по лесу у меня не было ни сил, ни желания. «Неплохое пополнение для конюшен», – подбодрил его я. «В стычках с бандитами кавалерия вряд ли будет лишней. Тем более теперь медовище сможет создать свой летучий отряд и использовать его как для разведки, так и для подрывной деятельности. все таки сокращать поголовье бандитов лучше постепенно, засадами, налетами и при помощи ловушек, чем в прямом и открытом бою. «Только если его не съедят с голодухи», – покачал головой Вернон. «Запасы мяса в деревне уже на исходе. Охотники довольно давно не ходили в лес из-за всего, что в лесу творится. А домашнюю скотину, какую могли, так уже всю прирезали». М «Да, не просто им тут приходится. Хотя я пока особого дефицита не заметил». Быть может потому, что общался в основном с теми, кого он еще не коснулся. Так или иначе, после уничтожения бандитов и возобновления от торговли с городом, жизнью местных должна стать попроще. «Слушай, а почему староста не отправит гонца в тот же Демерворт? озвучил я внезапно пришедшую в голову мысль. «Если это город, то у них и стражей должно быть немало». Выделили бы пару десятков профессиональных бойцов и раскатали бы этих застранцев в тонкий блин. В конце концов, без вашего зерна им же тоже туго приходится. Пытались, пожал плечами Вернон, подстегивая лошадь. И всадника одиночку, и патруль. Ни один не вернулся назад. Мы только головы потом находили, отрезанные и развешанные вдоль дороги. «Нет, в нашей беде на стражу Демерворта рассчитывать не приходится. Либо мы справимся с ней сами, либо...» Продолжать он не стал. Правда, это и не требовалось. Я сегодня своими глазами посмотрел, что бывает с деревнями, которые не справились. Ошибок этот мир не прощает. Дальше ехали молча. Все устали, как собаки, и даже языками трещать сил уже не было а ведь еще нужно завернуть на болото и набрать там целебных трав для настоек и эликсиров. Каждый думал о своем. Вернон наверняка о том, как спасти родную деревню, хотя кто его разберет? Может, и о том, как пожрать, да какой-нибудь девки насиновали сиськи помять. Берн... Он отключился минут десять назад». «Сейчас о том, что здоровяк вообще жив, свидетельствовало лишь его тяжелое дыхание да периодические стоны. А я... Я думал, что из этой дыры мне надо выбираться. Даже если мы спасем деревню от бандитов, то волки и трупоеды никуда не денутся. Вряд ли их удастся извести окончательно походом на кладбище, а каждую ночь проводить на воротах в ожидании атаки...» Как-то ну совсем не улыбается, однажды ведь может и не повести к черту, как только осада будет снята, с первым же караваном зерна отправлюсь в Демерворт, а там уже буду искать способы перебраться в вольную марку или еще куда. Заодно, может, познакомлюсь с кем-то, кто сможет лучше объяснить правила работы этого мира каким-нибудь игроком, например. «Странно, кстати, что мне до сих пор ни одного не встретилось. Похоже, в это захолустье они не заглядывают». Уже недалеко, внезапно нарушил молчание Вернон, поворачивая лошадь на узкую, поросшую мхом тропу. Ее прерывистая ленточка велась между древних сосен, корни которых то и дело попадали под колеса телеги, из-за чего повозку знатно потряхивала. Из-за этого Тур снова пришел в себя и громко материл каждую корягу, попадавшуюся нам на пути. По счастью, длилось это недолго, минут десять, если не меньше. Правда, и за этот короткий срок я успел выучить парочку новых для себя выражений. Пиздоговённая хуепадла, многомудовая на пиздище ебоватая срака... М да. «Культурный, сука, уровень у местных изо всех щелей, блядь, лезет!» Я мысленно улыбнулся собственной шутке, и в этот момент телега окончательно встала. «Все, приехали!» — сказал Вернон, спрыгивая на землю. «Дальше увязнем, да и не нужно. Кровоцвет можно прямо здесь собирать». Дальше и впрямь лес сильно редела могучие вековые сосны сменялись небольшой корявой И наполовину сгнившей порослью земля сменилась густым, насквозь пропитанным влагой и мхом, посреди которого то тут, то там виднелись темные заводи глубоких бочагов. Если свалиться в такой, то шансов выбраться назад практически нет. Топкое дно и вязкая, покрытая маслянистой пленкой вода их просто не оставляют. Вокруг стоял густой смрад из запахов серы, ржавого железа, сырого мха и каких-то болотных трав. От него кружилась голова и потихоньку подкашивались ноги. Тяжелый, пропитанный влагой воздух с трудом пропихивался в легкие. «Дальше заходить не будем», – продолжил парень. «Там слишком опасно. Можно провалиться в трясину, а что еще хуже – нарваться на болотника». «Болотника?» – поинтересовался я. «Путник, который по неосторожности своей изобрел слишком далеко и утонул в одном из ботчагов», пояснил Вернон, «он становится одним из хранителей этого болота, чудовищем, которое заманивает других путников в трясины и топят их там. По счастью, на самом краю топи они почти не появляются, так что тут мы в относительной безопасности». «Да, час от часу не легче. Придется быть поосторожнее, чаще поглядывать по сторонам и надеяться, что утонувшую мертвечину старое доброе железо робит не хуже, чем живых людей». «Так вот, о кровоцвете», — продолжил Вернон, «трава так называется из-за того, что ее листья — это и есть цветы. Ну, насекомые их, значит, опыляют, хотя это название больше среди знахарей в ходу». Остальные называют ее просто болотной травой, и нам надо ее собрать. «Угу», – кивнул Вернан. А в чем подвох? спросил я, спрыгивая с повозки. Сапоги тут же погрузились в мягкий мох, а вокруг них проступила темная болотная вода. Зараза! Надеюсь, они не промокаемые. Не хотелось бы до кучи ноги промочить. Подвох в том, что это еще и сильнейший наркотик. Знаешь что? «Знаю, знаю», – перебил парня, я и на всякий случай добавил, «хоть и не на личном опыте. Так вот, наркотик даже не сама трава, а пыльца, которая собирается на ее листьях, если ей надышаться». Вернон замолчал, пытаясь подобрать нужные слова. «Короче, можно увидеть всякое». «Ну, замечательно. Только галлюциногенной травы мне сегодня не хватало для полного счастья». Насобирать ее сидеть, пускать слюни до самого вечера, смотря красочные мультики про синего дракона, а ближе к ночи выяснить, что нифига это не дракон, а заблудившийся трупоед, который сидит и обгладывает твои ноги. И как тогда ее собирать? Очень просто, пожал плечами парень, нужно поменьше трясти листьями и подальше от них морду держать, лучше всего брать стебель пальцами под самый корень». Там он очень легко отделяется, после как можно быстрее пихает отдело в мешок, ну и, наверное, все. Ну да, в принципе, действительно ничего сложного, если собирать аккуратно и не поднимется ветер. Ладно, давай побыстрее с этим покончим, Подвел итог. Я забираю уверенно на один из пустых мешков. Отличить нужную траву от прочей было нетрудно. По большому счету это была даже не трава, а небольшие кустики, состоящие из стебля и нескольких листочков, на поверхности которых собрался тонкий слой красной пыльцы. Она-то и была тем самым опасным наркотиком. Легонько подцепив стебель под самое основание, я нащупал возле мха небольшое утолщение и надавил на него. Куст тут же отделился от корня и чуть было не выпал у меня из рук. Листья стряхнули по лицу, и она красным облачком повисла в воздухе, постепенно осаживаясь на землю. Дерьмо. Я бросил растение на землю и тут же постарался отодвинуться подальше, пока галлюциногенная пыль не попала в нос. Ладно, в следующий раз надо быть аккуратнее. По крайней мере, теперь понятно, чего можно ожидать. Со следующим кустом получилось проще. Рука не дернулась, и опасная пыльца осталась на листьях. Стебель тут же отправился в мешок от греха подальше. Ладно, один есть. Дальше дело пошло быстрее. Кусты росли довольно плотными группами, и нам не приходилось ползать за ними по всей кромке болота. Знай себе, сиди, собирай да поглядывай по сторонам. Так, на всякий случай. Процесс был крайне медитативен, так что я уже потихоньку начинал клевать носом, когда перед глазами снова вылезло сообщение о прокачанном навыке. Навык травничества достиг первого уровня. Получено 25 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 210 опыта. Хм, и такое тут есть. Было бы неплохо как-нибудь посмотреть полный список навыков и определиться с приоритетным направлением. Конечно, понемногу разбираться нужно во всем, но было бы здорово хоть в чем то стать еще и профессионалом. В том же фехтовании, например. «Тут, в глубине болот», — голос Вернона оторвал меня от размышлений. Парень уже набрал полный мешок травы, залез обратно на телегу и даже успел заскучать. Помогать мне он, похоже, не собирался. Вместо этого предпочел потрещать языком. «Когда-то целая деревня травников была. Все от мало до велика собирали цветолистники, торговали им с округой. Да что там, с округой, в саму столицу караваны отправляли!» «И что с ними стало?» – поинтересовался я, разгибая спину и втягивая ноздрями внезапно посвежевший воздух. Лица коснулся легкий прохладный ветерок. «Старики умерли, а большинство разбрелись кто куда, когда началась война», – продолжил Вердон. «Деньгу-то эта трава, может, и неплохую приносила, но жить в таком месте было трудно. Дух тут тяжелый. Люди часто болели, а временами гнили заживо. Ну и потихоньку, значит, с ума сходили. От пыльцы до дурмана». Его голос начал понемногу стихать и как будто отдаляться. Окончания слов тонули в стрекотании сверчков, едва слышном кваканье лягушек и тихом шуршании ветра в кронах вековых сосен «Стоп!» «Ветра? Вернан Блик!» Договорить я не смог. Язык просто перестал слушаться и, запутавшись, сам в себе проглотил окончание фразы В голове вместо мозгов оказался ком плотной неповоротливой ваты. Ноги подкосились, я рухнул лицом прямо в мягкий, пропитанный влагой мох. А в следующее мгновение сознание накрыла спасительная темнота. Но продолжилось это недолго. «Генри! Эй, Генри, не спи!» Кто-то потряс меня за плечо, а затем перевернул на спину. Прямо перед глазами замаячило лицо Вернона. «Ну, ты чё уснул?» – произнес парень, пытаясь меня усадить. «Забыл, зачем мы тут? Так это... Сейчас напомню!» Он придержал меня, не давая завалиться на бок. «Значит, смотри, мы тут, чтобы провести обряд кровавой луны и обрести дар богов!» Я непонимающе уставился уставился сначала на небо, затем на него. В голове все еще была вата, и мысли в ней ворочались с большим трудом. «Но ведь меня Бена научила, как сделать это в любое удобное время. на лутане. Его прервал встревоженная окриктура. «Мужики! Они тут! Они уже тут!» «Вам всю глотку ревел здоровяк!» «Дайте, дайте секиру! Нам нужно защищать повозку! Нам нужно оборонять лагерь!» Непослушные одеревеневшие пальцы с трудом сомкнулись на рукояти фальшона, а взгляд тут же начал бегать по округе в поисках опасности. Подвели только ноги, мой зад до сих пор протирал одну из небольших кочек. Надо бы встать, но так неохота. Ай, да похер, сидя отмахаюсь. Вокруг никого не было, только ветер тихо шелестел в кронах низкорослых деревьев. «Кто они?» — крикнул Вернон, не двигаясь с места. «Бандиты! Увязались за нами из деревни! Вы что, не видите? Вон!» Куда показывал здоровяк, мы так и не поняли, мешали борта повозки. Но и бандитов вокруг видно не было. Да и откуда бы им тут взяться? Мы же их всех в колодец!» «Мертвецы! Мертвецы мстить пришли!» — снова заорал Тур и застучал кулаками в борта повозки за то, что мы их убили. «Какие мертвецы? Где?» — вновь поинтересовался Вернон, продолжая оглядываться по сторонам. «Разуй глаза! Ты что не видишь?» Истошно завопил здоровяк: болотники, они хотят мстить, мы ходим по их костям, и они встают из трясин, хотят утащить нас за собой вниз быстрее. Забирайтесь в повозку, тут нас не схватят. Вот только вокруг по-прежнему никого не было, лишь вопли тура разносились на всю округу. Кто на нас хочет напасть? Еще раз переспросил его Вернан. «Тебе глаза на жопу натянули!» — взорвался Тур. «Оглянись вокруг, они везде, и ты по пояс в них стоишь!» «В каком?» — встрял в дискуссию я. Язык все еще заплетался, но говорить уже получалось. «В голых карликах! Они повсюду! Бородатые голые карлики с пивом быстрее!» «Быстрее в повозку! Они сейчас побегут и вас затопчут! Давайте, соберитесь! Нам нужно оборонять лагерь!» «Он не в себе!» — покачал головой Вернан, а затем потянул меня за рукав. «Ну и ладно, идем. Нам нужно быстрее провести ритуал!» Мы медленно поплелись к повозке. Ноги все еще не слушались, и мне с трудом удавалось держать равновесие. Поначалу казалось, что Вернон хочет достать что-то из взятых с собой мешков, какие-то амулеты или снадобья для проведения обряда. Но парень уверенно протопал мимо и остановился возле лошадей. «Давай, собирай!» – скомандовал он, приседая на корточке и поднимая с земли коричневый шарик, в котором виднелись желтые прожилки сена. «Нам нужны сферы для обряда!» "И «Эти?» устал с на него я. Лошадиные шарики?» «Магические сферы!» – повысил голос Вернон. «Ты не видишь их истинного назначения. А меня Бенна научила разбираться в таких вещах. Помогай давай!» Я присел на корточки и немного неуверенно взял один из шариков в руку. На ощупь он оказался чуть теплым, но довольно твердым. На мгновение мне даже показалось, что эта странная вещица едва заметно сияет своим внутренним светом. Может и правда магические сферы? Под лошадьми их было разбросано довольно много, так что набрать полные горсти не составило труда. «Идем!» – снова скомандовал Вернон, направляясь вглубь леса. Тут была неподалеку одна полянка, более-менее сухая. Там можно начертить пентаграмму. «Сферы следует разложить в вершинах звезды и в точках пересечения линий, и как только они наполнятся магией до краев, нужно будет вобрать ее всю в себя». «Не уходите!» – раздался рев Тура уже где-то позади. «Голые карлики меня окружили, лезут в повозку, о боже, у них такие большие, помогите!» Но на его крики уже никто не обращал внимания. Мы были заняты куда более важным делом. «То есть», — поинтересовался я, — «поглотить заряженные сферы», — торжественно произнес парень, — «все до единой». А это имело смысл. Если внутри тебя будет с десяток таких магических аккумуляторов то ты волей-неволей сможешь и фейербол создать, и молнии из пальцев пустить». Я еще раз с сомнением глянул на светящиеся шарики. Конечно, не уверен, что сам готов поглощать их, но в конце концов ничто в этом мире не дается просто так. На поляну мы вышли довольно скоро. Вернан тут же принялся очертить пентаграмму палочкой на земле, А я начал раскладывать сферы в обозначенном им порядке. Каждый раз, как шар касался пересечения линий, он испускал вспышку мягкого теплого света. Вскоре все было готово. Вернон встал посреди начерченной им пентаграммы и принялся читать заклятие. «О, великая мать, не спошли отпрыску твоему благословения и наставления всем нелегком пути! О, старейший всеотец, сопровождай и защищай меня на нем, о, милосердная сестра!» Вердон замолк, а затем внезапно выругался. Блять! «Слушай, у тебя нет огнива. Нужен огонь обязательно. Сферы надо поджечь, но я не могу выйти из пентаграммы. Тогда ритуал прервется, и боги меня проклянут». «Огнива нет, но есть один вариант», – ответил я, сосредоточился на ближайшем шарике и щелкнул пальцами. «Ничего не произошло. Ни искры, ни пламени, ни даже дымка». Хотя запах последнего слегка чувствовался, но силы заклинания не хватило, чтобы поджечь магическую сферу. «Генри!» Запах дыма становился все сильнее и почему-то начало неприятно покалывать спину чуть пониже талии. Такое самопожертвование, конечно, очень трогательно, но право слова не стоило. Зудило уже настолько нестерпимо, что я не выдержал и потянулся проверить, что там такое. Я обжег руку, отдернул, внимательно осмотрел. Край рукава гамбизона чуть обуглился, от закопченной части поднимался едва заметный дымок. «У меня горит жопа!» тихо сказал я, недоуменно уставившись наверно. -на. «Жопа горит!» повторил, пытаясь осознать происходящее. «Ага!» подтвердил парень. «Горит ярко!» И в этот момент До меня, наконец, дошло, что происходит. Зуд превратился в нестерпимую адскую боль. Колени подогнулись, тело подалось вперед, и я упал лицом в мягкий мох и заорал. Заорал так, что крики Тура на фоне этого вопля показались тихим детским лепетом. «Бля! Жопа! Жопа горит! Потушите мою жопу!» Слова сами собой рвались из глотки, пока я пытался руками прибить пламя. «На помощь! Помогите, карлики!» — кричал Тур. «У них такие большие бороды! Они в телеге, они секут меня бородами!» «Нельзя прерывать ритуал, монотонно бубнил под нос Вернон. хрен с ним, с огнем, нужно поглотить сферы, пока магия не ушла, так пер!» Он запнулся, а затем начал чавкать теми самыми шариками, которые мы притащили с собой, но меня это уже не волновало. Боль была настолько нестерпимой, что не было сил даже орать. Спасительная темнота накатила внезапно, но очень своевременно. Она смыла боль и окутала меня своими теплыми объятиями. Я отключился. «Зараза! Что? Что произошло?» Удивленно ошарашенный голос Вердона снова вернул меня в этот мир, о чем я тут же пожалел. Все тело ломало от боли, голова раскалывалась, а пятую точку неприятно жгло. «Эй, Генри!» «Да!» – с трудом выдавил из себя я, пытаясь открыть глаза. Теплый оранжевый свет неприятно резанул по ним, заставив снова зашмуриться. «Ты в курсе, что тут случилось?» – парень запнулся. «Почему у меня такое чувство, будто мне лошади в рот на гадере, а у тебя?» Он снова замялся, пытаясь подобрать нужное слово. «Немного сгорели штаны?» «Нет», – соврал я снова, открывая глаза. Надо мной качались сосны, подметая своими пышными кронами ярко-оранжевое небо. Похоже, я все таки умудрился перевернуться на спину, тем самым случайно потушив пламя. Или кто-то меня перевернул. Память, вопреки ожиданиям, подводить не собиралась. Только теперь все произошедшее я видел в совершенно ином свете и тихо радовался, что это случилось в лесу, где за нами никто не мог подглядеть. Ничего не помню. Мы вроде собирали болотную траву, а потом все как отрезало. Значит, надышались. Подвел итог Вернан, поднимаясь с земли, сплевывая. Ладно, пойдем. Солнце садится. Нам надо убираться отсюда как можно скорее. Я хотел было ему ответить, но перед глазами внезапно всплыл новый лог. Навык пиромантия достиг второго уровня. Получено 20 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 190 опыта. Квест «Странные травки» завершён. Получено 10 очков уважения в медовище. До следующего уровня уважения осталось 30 очков. Спустя пару секунд надпись растворилась в воздухе, но на ее месте почти сразу возникла другая. Получено достижение «A Song of S in Fire».